Глава шестая. Такси затормозила перед полицейским участком, и Шафран, несмотря на то, что ее нервы были напряжены до предела, замерла, едва ступив на многолюдный и шумный тротуар. Разрешат ли ей встретиться с доктором Максвеллом? Ведь она не являлась ни его родственницей, ни адвокатом. Но вдруг удастся хотя бы оставить для него сообщение? Она расправила плечи и вошла в полицейский участок. Внутри оказалось сумрачно и уныло серые стены были заляпаны грязью плитка под ее каблуками выцвела и потрескалась за стойкой регистрации сидел дородный румяный мужчина она спросила можно ли ей увидеться с доктором максвелом мужчина посмотрел на нее круглыми глазками и осведомился с убийственным западно английским акцентом вы его родственница а да с готовностью подхватила она ведь к максвелу она относилась как к члену семьи я его племянница «Пожалуйста, позвольте мне с ним увидеться. У него слабое сердце, и я за него очень беспокоюсь». Притворяться ей не пришлось, вид у нее был очень встревоженный. Ее собеседник подозвал сержанта, который провел ее в большую заставленную столами комнату. Несмотря на царившую здесь суету, воздух казался застоявшимся и затхлым. Глухие голоса, крики, телефонные звонки и шелест бумаг дополняли атмосферу. Шафран последовала за сержантом мимо загроможденных столов в короткий коридор, унылый и полный каких-то людей. Сержант открыл дверь в маленькую комнату, и она растерянно заморгала, увидев своего наставника. Доктор Максвелл сидел за маленьким, видавшим виды столиком, его седые волосы выглядели не такими растрёпанными, как обычно, а лицо было мрачным и бледным. Когда они вошли, он поднял глаза и вскочил на ноги так быстро, как позволял его артрит. Дядя! Она сделала шаг вперед и выразительно вытаращила глаза, предупреждая его. Моя дорогая, прохрипел он, беспокойно переводя взгляд с нее на сержанта. Что ты здесь делаешь? Мне нужно было тебя увидеть. Мама так беспокоится, ты ведь ей так долго не звонил. Он опустился на свой стул, а она села напротив, судорожно соображая, как сообщить ему все, что нужно. Похоже, с твоей маленькой. А птичкой произошло несчастье Максвелл моргнул и постучал себя по уху будто решив что неправильно ее расслышал с моей птичкой а да медленно произнесла шафран наклоняясь над столом помнишь та птичка которую ты привез из мексики с такими прекрасными ярко желтыми перьями она любит везде лазить да нахмурившись, пробормотал Максвелл. Затем его глаза широко раскрылись, и он быстро кивнул. «Да, да, конечно, моя птичка!» Шафран с облегчением кивнула. «К сожалению, вашу птицу обвиняют во всевозможных неприятностях. Но, видите ли, я ничего не могу с этим поделать, потому что ваши исследования, а... ваши справочники по орнитологии исчезли». Задумавшись, Максвелл долго смотрел ей в глаза. «Да, ты права». Медленно произнес он. «Кто-то взял мои справочники, не так ли?» «Я боюсь, что все остальные ваши справочники у вашего соседа, а... мистера Грина», нерешительно произнесла шафран, стараясь оценить, насколько внимательно их слушает дежуривший у двери сержант. Очевидно распространился слух о том, какая то уникальная птица. Сержант чихнул, и от неожиданности они подпрыгнули на месте. Максвелл провел рукой по лбу и покачал головой. «Они говорят, что моя птица опасна, Шафран, и нет никаких доказательств обратного. Я никогда не видел последствий действий этой птицы воочию. Даже с помощью моих книг и отчётов никак не докажешь, что моя птица не несёт ответственности». Шафран распрямилась, уловив в его голосе нотки покорности. «Я также пришла сообщить вам, что мама не думает, что может справиться с птицей, если она вернется. Я обещала разыскать ее самостоятельно. Шафран не была уверена, что профессор поймет ее причудливую метафору, но она улыбнулась с решительным видом, давая понять, что убеждена в его невиновности и сделает все, чтобы его освободить. Сержант вышел в коридор. Очевидно, ему наскучил их птичий разговор. Шафран придвинулась ближе к Максвеллу и прошептала: Что, черт возьми, произошло, профессор? Почему вы здесь? Этот арест недоразумения. Срожащим голосом ответил профессор. Кровь отхлынула от лица шафран, перед глазами все поплыло. Вас и правда арестовали? задыхаясь, спросила она. Максвел сжал ее пальцы. Скоро все прояснится. это ссора между доктором Генри и мной ничего не значит. Должно быть, он принял мои слова близко к сердцу. Пожалуйста, шафран, держись от этого подальше, ради всего святого. Он понизил голос. «Твой отец не хотел бы, чтобы ты оказалась в центре полицейского расследования». Пытаясь скрыть отчаяние, она прошептала. «Профессор, где ваши заметки из статьи о леане Шалотль? Полиция не сумела найти их все. Если бы я на них взглянула, я бы сумела доказать...» Он прервал ее, заметив, что к ним возвращается сержант. «Пожалуйста, пусть все идет, как идет. Со мной все будет в порядке, все уладится. Но прошу тебя...» Добавил он хриплым шепотом, когда сержант подошел так близко, что уже мог их слышать: Оставь эту несчастную птицу в покое! Когда шафран вернулась в университет, он был наводнен спешащими с занятий студентами. Она стремительно шагала сквозь толпу, сжимая в руке потрепанный. Фу. Сжимая в руке потрепанный блокнот, который забрала из дома доктора Максвелла. Миссис Максвелл ее визит в равной степени успокоил и огорчил. Однако, когда Шафран объяснила, зачем пришла, рассеянная болтовня миссис Максвелл уступила место решимости. Они обыскали то, что осталось на бесконечных пыльных полках с книгами, папками и записными книжками в тесном кабинете доктора Максвелла. Полиция здесь все уже обшарила, но нашла далеко не все. Если Шафран что-то и знала о Максвелле, так это то, что у него всегда припрятаны какие-то бумаги. И она оказалась права. Уже через час Шафран держала в руках предмет, который надеялась найти. Шафран миновало северное крыло. Должно быть, доктор Генри сообщил полиции, что в случившемся виноват Максвелл, и их ставшая общественным достоянием ссора, а также дурная репутация Шалотля, привели к его аресту. Количество улик против Максвелла все росло, и Шафран была обязана что-нибудь предпринять. Она прокралась в оранжерею и взяла со стола нож. Надев перчатки, она осторожно срезала стебель и завернула его в носовой платок. На обратном пути, проходя мимо мистера Уинтерса, шафран небрежно махнула ему рукой. Затем она направилась в комнату для персонала в подвале «Северного крыла». Несколько минут спустя она осторожно вошла в кабинет Максвелла со стаканом кипятка, написала на бумаге несколько слов и приступила к приготовлению отвара. Когда она опускала ядовито желтые листья в воду, ее руки дрожали — но Шафран не сомневалась, что все получится. От нее требовалось лишь одно — выпить отвар и добросовестно записывать все, что с ней будет происходить. Она примерно представляла, чего ожидать. «Будет слегка неприятно», — заверяла она себя, поднося чашку к губам. Но, учитывая, что доктор Максвелл мог застрять в тюрьме на долгие годы, попробовать стоило. Шафран как раз осушила стакан горького кипятка, когда в матовое стекло двери постучали. Мгновение спустя в кабинет вошел Александр Эштон с охапкой книг. Шафран успела подумать, зачем он сюда пришел, когда его взгляд скользнул по материалам на столе. Увидев в ее руке стакан, а в нем желтые листья, он вытаращил глаза. «Что вы делаете?» — вырвалось у Александра. Но было уже поздно. Он шагнул к ней. «Шафран!» Больше она ничего не слышала. Резкий толчок, похожий на электрический разряд, Ударил в верхнюю часть позвоночника. Её спина выгнулась, стакан выскользнул из рук. Потом все накрыла тьма. «Вы с ума сошли?» Александр ждал пять минут, чтобы задать Шафран этот вопрос. Несмотря на огромное облегчение от того, что ее глаза открылись, он кипел от ярости. Когда она потеряла сознание, он перенес ее на диван, а теперь придерживал за плечи. Его глаза тревожно всматривались в ее бледное лицо. Она изо всех сил пыталась заговорить и, наконец, едва слышно произнесла «Ведро». Он нахмурился в замешательстве, затем вскочил, метнулся к столу и схватил мусорное ведро. Он осторожно помог ей выпрямиться и поднял ведро. Ее долго рвало, после чего она откинулась на подушке. Ее глаза были закрыты, пряди темных волос липли колбу. лбу. Александр растерялся и не знал, что делать. Блокнот на столе служил слабым утешением. За минуту, которую он потратил на поиски ответов, до того, как шафран очнулась, он нашел лишь нацарапанный на, на потертых от времени страницах отчет. С трудом, разбирая почерк, он дрожащей рукой пролистал потрепанную книжицу. То, что его руки дрожали, разозлило его еще больше, хотя текст в блокноте обнадеживал. Все указывало на то, что симптомы быстро пройдут. Александр не был склонен доверять незнакомым отчетам, хотя шафранам, по-видимому, доверяла. Доказательством тому служил лист бумаги, который он обнаружил рядом с ней, с ее именем, датой и дозировкой отвара из шалотля. Александр не понимал, с чего она взяла, что отвар, приготовленный из тех же листьев, которые, по мнению полиции, отравили миссис Генри, если верить слухам, ходившим по северному крылу, поможет ее профессору. Александру не верилось, что она способна на такую глупость. Он стоял на коленях рядом с диваном, готовый снова поддержать ее, если понадобится. Шафран тяжело дышала носом, плотно сжав губы, будто стараясь предотвратить новый приступ рвоты. Выглядела она ужасно. Александр в 20-й раз подумал, что помешало ему отвезти ее в больницу сразу после того, как он ее обнаружил. Университетская клиника находилась прямо через дорогу. Небрежные стопки бумаг и книг, которые он сдвинул с дивана, чтобы освободить для шафран места, Лишь усиливали его беспокойство. Его взгляд притягивал разбитый стакан в другом углу кабинета, и Эштону не терпелось убрать осколки. Всё это помещение не давало ему покоя и побуждало поскорее навести тут порядок. Но необходимости убираться здесь прямо сейчас не было. По прошествии нескольких долгих минут Шафран заговорила. Её голос звучал тихо и хрипло. «Который час?» Александр встряхнулся, отгоняя успокаивающую фантазию о том, как он выкинет в окно весь этот хлам. «Я не буду участвовать в этом абсурдном эксперименте», — Шафран. Не открывая глаз, Шафран поморщилась. «Просто запишите все на бумаге». Ее спокойный приказ с легкостью перечеркнул всю работу, которую он проделал над собой, пытаясь сохранить хладнокровие. Он сгорал от беспокойства, а она вела себя так, будто ничего не случилось. «Я не верю, что вы это серьезно, резко произнес он. «Нельзя экспериментировать на себе, это опасно». «Не злитесь на меня», — пробормотала Шафран, постепенно выходя из ступора. Она открыла глаза и огляделась. «Вы записали время?» «Если нет, дайте бумагу, я сама». «Я порву эту чертову бумагу!» «Александр!» Сдерживаясь из последних сил, Александр посмотрел на нее сверху вниз. «Зачем?» чтобы спасти доктора Максвелла? Этим занимается полиция. Чтобы проявить себя? Понимаю, трудно быть женщиной в академических кругах, женщиной с амбициями, но выбранный вами способ добиться признания глуп и опасен. Почему вы просто не отнесли этот чертов блокнот в полицию?» Шафран смерила его усталым и презрительным взглядом. «Полиция подозревает, что Синтию и Генри отравили Лианой Шалотль». Они забрали все научные документы доктора Максвелла, но я уверена, что реальные случаи отравления в них не описаны. В этом блокноте содержится отчет десятилетней давности, написанный человеком, которого они считают виновным в преступлении. Полиция никогда не стала бы проверять действия этого отвара на ком-либо. Я выпила его, потому что не хочу, чтобы доктора Максвелла посадили в тюрьму из-за недостатка доказательств в его пользу. Эта речь ее утомила. Шафран с трудом дышала и побледнела еще сильнее. Однако дрожащим голосом она добавила. «Я не могу его потерять. Я этого не допущу». Александр встал и провел руками по волосам. Она была права насчет того, что полиция не станет доверять содержимому блокнота, и насчет того, что полицейские не станут испытывать шалотль на ком-то еще, чтобы узнать, совпадут ли симптомы. Однако то, что Шафран сама решила выпить от варшалотля, являлось и абсурдным, и опасным шагом. «Нужно вызвать врача». Едва слышно пробормотал Александр. Шафран подняла на него свои ярко-голубые глаза, резко выделявшиеся на фоне бледного лица. «Пожалуйста, Александр. В блокноте точно указано, что будет происходить, и до сих пор все так и было. Резкая боль, кратковременная потеря сознания, рвота». «Озноб и онемение конечностей». «Что?» — Александр уставился на неё. «Они менее Она кивнула. «Значит, до этого вы еще не дочитали?» «Я не могу пошевелить ни руками, ни стопами. Полагаю, следующими откажут ноги». Она произнесла это с шокирующей отстраненностью, словно проводила самый обычный эксперимент. Он посмотрел на нее сверху вниз и впервые заметил, что на ней нет чулок а туфли стоят на полу рядом с разбитым стаканом. «Чёрт, Шафран, вы в опасности! Я вызываю врача!» Он направился к двери. «И что вы ему скажете?» Александр остановился и встретился с ней взглядом. «Вас не беспокоит, что вы не в состоянии двигаться?» «Конечно, беспокоит!» Стараясь сохранять хладнокровие, Александр ущипнул себя за переносицу и глубоко вдохнул, прежде чем ответить. «Тогда почему вы против того, чтобы я вызвал врача?» «Не будете ли вы так любезны осмотреть мои ступни и лодыжки?» — вежливо попросила Шафран. Ее безмятежное выражение лица выводило его из себя. Стиснув зубы, Александр пододвинул стул к краю дивана ближе к стройным ножкам Шафран и сел. «Что... что это за линии?» Он внимательно всматривался в голубые линии на ее бледных пальцах. Они были не яркими, как вена на светлой коже. И на мгновение Александр даже подумал, что это они и есть. Но расположены они были как-то непривычно, неправильно, и метались зигзагами, как молнии. В журнале они описаны как отметины, напоминающие ветви дерева. Так вот, как они выглядят. Шафран села поудобнее. Ее юбка того же оттенка синего, что и линии, задралась еще на дюйм. «О, Боже, они и правда похожи на ветки, не так ли?» Восхищение в ее голосе звучало отталкивающе. Александр встал, взял блокнот и пробежал глазами строки, пытаясь расшифровать неразборчивый почерк. «Давайте я», — предложила Шафран. «Почерк доктора Максвелла кого угодно с ума сведет. Он протянул ей потрепанный блокнот, Но она не сделала ни малейшего движения, чтобы его взять, а лишь слабо улыбнулась и посмотрела туда, где лежала ее рука с посиневшими пальцами. «Вам придется его подержать. Александр еще ближе подвинул стул и сел, держа блокнот так, чтобы ей было видно. Ее лицо было так близко, что он различал каждую ее ресничку, как тогда, когда они стояли в коридоре во время званого ужина. Шафран откашлялась, ее темные ресницы затрепетали. Здесь написано, «Синие линии отмечают прогресс паралича. Они пройдут, когда в конечности вернется движение». Вот, видите, эти линии показывают, насколько серьезен паралич, и исчезнут, когда я снова смогу двигаться. Что и произойдет в ближайшее время. Энтузиазм в ее голосе резко контрастировал с напряжением в глазах. Она была напугана, как и Александр. Одно слово «паралич» чего стоило — Заметив, что ей не удалось его убедить, Шафран добавила с легкой иронией. «Вряд ли кому-то из нас хочется объяснять врачу или полиции, почему я оказалась отравлена в то время, когда мы оба участвуем в расследовании отравления». Как будто это помогло изменить его решение ей помогать. Он открыл рот, чтобы возразить, но она добавила. «И напоминаю, я вас не просила». Его свирепый взгляд заставил ее замолчать. «Назовите мне хоть одну вескую причину не вызвать врача прямо сейчас». Шафран нахмурилась. «Если линии дойдут до шеи, я разрешу вызвать врача». «Если они доберутся до вашей шеи, — выпалил Александр, — это будет означать, что парализовано все тело. Я бы предпочел обратиться за помощью раньше». Он попробовал расхаживать по кабинету, но это оказалось невозможно из-за царящего в нем беспорядка. «А теперь взгляните на линии», — попросила Шафран. Они добрались до ее икр и запястьей, окрасив светлую кожу в синий цвет. Они распространяются, как и озноб и паралич. Все идет именно так, как описано в блокноте. Учитывая, как мало шалотля я употребила, и это то, что большая его часть вышла из меня сразу после, Вы основываете свою гипотезу на крайне ненадежной информации». «До сих пор эта информация оказывалась точной», — возразила Шафран, дернув плечами. И Александр догадался, что она пыталась раздраженно всплеснуть руками. «Сколько времени прошло? Десять минут? Пятнадцать? Дайте мне еще полчаса. Если симптомы будут нарастать, я соглашусь вызвать врача».